Глава двадцать третья У стыковочного шлюза их уже ждали. Эйнсток окинул посадочную площадку цепким взглядом, отметив, что вооруженных людей на ней стояло ровно в два раза больше, чем в прошлый визит. Повод для беспокойства? Или же просто нежелание Дарса рисковать? Ни к чему гадать. Это станет ясно, едва не перешагнут порог Вайндо. Кто действительно стоил беспокойства, так это пленница. Преувеличенно расслабленная за секунды до открытия шлюза, теперь она стрельнула глазами по сторонам, заметно хмурясь. Эйнсток был почти уверен, что попытка изобразить из себя безвинной пленённую и жертву и просьба о помощи люди Дарса лишь от души бы посмеялись. Но всё же не стоило скидывать со счетов возможность, что пиратка попытается как-либо их подставить. Хмурый и молчаливый Крестов стискивал ремень, перетянув ширки пленницы за спиной. С того самого момента, как они втроём собрались в шлюзе, ожидая открытия, он не проронил ни слова. Однако Эйн от чего-то был уверен, что тот всецело разделяет его подозрения относительно Ирон. Дарс лениво курил неподалёку, прислонившись к штабелю каких-то металлических ящиков, и с нарочито скучающим видом следил за их приближением краем глаза. И когда они подошли ближе, Эйнсток понял, что просчитался, потому что вместо Дарса резким и раскатистым хохотом неожиданно зашла пиратка. Сам же Дарс, напротив, хранил изумленное молчание. Правда, совсем недолго. «Срань злопихучая! Сток! Откуда ты вытащил эту инфернальную тварь? И главное, нахер приволок ее сюда!» «Очевидно, из этого следует, что вы знакомы», — ровно отозвался Эйнсток. «Об этом я тоже хотел бы с тобой поговорить, в числе прочего». «Если вы работаете на бельгийца, мне с вами не о чем разговаривать». отрезла контрабандист неприязненно скривившись повинуясь едва различимому кивку его люди взяли за оружие пока что не наставляя его в сторону чужаков надо было всё-таки расстрелять ваши корыта ещё на подлёте сэкономил бы время но поскольку ты вроде как оказал мне услугу даю 5 минут проваливайте штрудель шагнул вперёд не раньше чем ты выполнишь свою часть договора Дарс опал со Шириуса, прожигая Крестофу глазами не хуже Ренкена. А ты ещё что за хрен с горы? Я тебе не знаю. Впрочем, мне насрать. Если вы все, если Заметным ноживым перебил его штрудель. Ты перестанешь орать и дашь объясниться, то я непременно расскажу тебе, что мы подверглись нападению пиратского судна Боярд спустя сутки после вылета с твоим грузом. Это Кивок в сторону Ирен. пленные и штурмовой группы. "Брежи больше". Дарс недоверчиво дёрнул щекой, словно связанные руки Иран были для него недостаточным аргументом. "Если бы на вас напали эти отморозки, мы бы сейчас уже не разговаривали". "Твоя взручатка", коротко пояснил Эйн. "Выстрелом по нам они разнесли бы и собственный корабль". Дарс сосредоточенно нахмурился. Айята наивно думала, что меня уже ничем не удивить на борту вашего перелётного цирка Шепето, прервала его размышление пиратка. Наконец Садикет смеявшись: "Рада, что ты ещё не сдох, Хилли. Я бы сильно расстроилась, если бы мне не удалось свернуть тебе шею лично". "Не взаимно, Видаль". Дарс перевёл лишённый всяческой доброжелательности взгляд на пиратку. "Слыхал я тебе на станции Фобос 16 руку от Хирачево. Жаль, что не башку" А я слыхала, что тебя Кальт снашает в Грозницу по выходным. Иран хищно скалилась. Руки-то у тебя по-прежнему две. Значит, свою работу ты опробовала на себе же. Охренительная ирония, не находишь? Дарс ухмыльнулся ещё гаже. Где мой процент с исследований? Дай-ка подумать. Иран ответила схожей ухмылкой. Где-то он меня был с собой. А, точно. Вот же он. Она повернулась в полоборота, и киберпротез левой руки предъявил Дарсу оттопыренный средний палец. «Кстати, ты должен мне бутылку проционского бренди. И не криви рожу, нехрен было спорить, что я никогда больше не смогу высадиться на Тиаматаре, и что ты лично собьешь меня еще на подлете». «Сток, ты ведь не расстроишься, если я ее прямо сейчас пристрелю? Я уже лет десять об этом мечтаю». Дуло винтовки ткнулось Ирен в грудь. Ответом послушно направили в лицо Дарса пистолет Штрудля. Лязг металла, стремительные волны прокатившейся по окружившей их толпе. Слыша воедино с истошным воем сигнала тревоги в голове Эйнстока. Люди Дарса ощетинились оружием, плотнее сомкнув ряды. Сам же он лишь спокойно перевёл взгляд на Крестофа, и заинтересованности в этом взгляде было куда больше, нежели поначалу. "Ну, достал ты ствол, а дальше что? Хер достанешь и будем мериться?" «Мне нужно выиграть или проиграть, чтобы прекратить этот гребаный фарс и начать говорить о деле!» На сжатых в линию губах Кристофа не было и тени улыбки. «И кто же ты такой, чтобы у меня были с тобой какие-то дела?» «Капитан! Что-то в прошлый раз я тебя здесь не видел, капитан! У меня был выходной!» Бесконечно долгие секунды длилась напряженное молчание и борьба скрестнувшихся взглядов. Контрабандисты недобро затихли. Энсток рассчитывал приоритет уничтожения цели на случай перестрелки, и лишь Пиратка наблюдала за этим безмолвным поединком с нескрываемым любопытством, кажется, совершенно не смущённая, упиравшимся ей под рёбра стволом. Дарс опустил оружие первым. Крестов, выждав для острострастки ещё пару мгновений, повторил его жест. Уговорил: "С этой психопаткой можете делать что хотите. Мне до фонаря". Хилий чуть повел плечом, разом опуская все три десятка стволов, окружившие их толпы. «Главное, не на моей территории, а ты, кибер, можешь не дергаться, не успеешь». В этот раз снайпера вчетверо. Эйн кивнул. «Вот здесь, здесь, там и еще вот там». Он поочередно указал в разные стороны пальцем. «Посадочная площадка – не лучшее место для незаметного слежения». Контрабандист скривился. Только от всех разом всё равно не увернёшься, сукин ты сын. В этом нет нужды. Условия нашего изначального соглашения не изменились. Это я решу сам. После того, как услышу, на кой ляд вы понадобились бельгийцу? А каком бельгийце ты говоришь? Ты тупой, капитан Боярда, летучий бельгиец, Рихард, мать его кальт. Что, среди вас обдолбанных психов не нашлось ни одного, кто смог бы переломать этой чумной заразе парочку костей, чтобы стало посговорчивее? Напрасно скалишься, Видаль. Я сейчас подаю им охренительную идею. Раз уж они сами до неё не допёрли, а вот если вы притащились за этой услугой ко мне, то ни хера не по адресу. Я не хочу иметь с этим отморозком никаких дел, даже косвенно. Значит, тебе вряд ли обрадует, что он в любой момент может заявиться следом за нами. Буднично заметил Штрудель. Ты хоть сам понимаешь, с каким огнём собрался играть, тупой ты обмодок. Голос Дарса угрожающе опустился. Рука сжалась на цевье винтовки. Я понимаю, что при таком раскладе в твоих же интересах будет помочь нам поскорее убраться из сектора. Не моргнув глазом отозвался Штрудель. Хэ, допустим. Кажется, подобный ответ чем-то развеселил Дарса. Как ты и сказал, тебя зовут капитан. Я не говорил. Ну так скажи, рожа-то у тебя больно знакомая. Я почти уверен, что где-то видел тебя раньше, но не лично. Я бы запомнил. При твоей профессии у тебя должна быть более хорошая память на лица. Крестов дёрнул уголком рта в намёке на усмешку. Переброска военной техники в систему Капеллы. 3,5 года назад заказчик обратился к Тиамотару. Но ты слишком долго думал. Братцы ли за контракт. Я думал быстрее. Ах ты ж грёбаный, ты ж нахер. Не корабль, а чёрта во встреча старых друзей. Дарс неприкрыто расхохотался, ничуть не менее искренне, чем Иран, с несколькими минутами рания. Крестов штрудель. Серьёзно? Тот самый сраный штрудель, который наладил схему контрабандного слива военных технологий? и занимался переброской оружия и рабов прямо под носом у полиции и КА? В повисшей паузе было отчетливо слышно, как изумлённо присвистнула Эйрон. Сток ограничился лишь выразительно приподнятой бровью. Полагаю, что да. Тот самый. Теперь мы можем говорить о деле. И как тебе угарать дело попасть в компанию таких отборных обмудков, а? Сток, Дарс, взглянув в сторону Эйна, продолжай откровенно веселиться. Я готов выслушать тебя, Крестов Штрудель, хотя бы затем, чтобы полюбопытствовать, каким образом делец вроде тебя оказался в такой заднице, что бельгийцу от вас надо оружие. Не стал укавить Крестов. Электромагнитное из новых разработок, ещё не поступившее в массовое производство. Хе, сканеры те аматора не засекли у вас вооружение. Недоверчивых мы клохили. «Или ты брешешь, или оно замаскировано и неактивно!» «Заблокировано в грузовом отсеке», — поправил Эйнсток. «Я не смог обойти систему и взломать». Дарс задумался. Надолго. Кажется, у него было много вопросов, но озвучивать их он совершенно не спешил. «Кому ты его вез?» — вновь подал голос он, обращаясь к штрудлю. «Я не вез. Оно было загружено на корабль без моего ведома». Информации о том, кто заказчик и какова цель, у меня нет. — Но есть у нее, — Хилли кивнул в сторону пиратки. — Причем здесь я? — При том, что это оружие могло бы тебя заинтересовать. — Ах, вот оно как! — Дарс прищурился. — Вы всерьез считаете, что я каким-то образом собираюсь участвовать в уведении кальдового баракла прямо у него из-под носа? Вот уж катитесь нахер с такими предложениями. Возможно, ты мог бы посоветовать, к кому в этом случае мы можем обратиться. Вновь заговорил Эйн, по собственному опыту зная, если Дарс советует катиться нахер, это вовсе не означает, что он намерен завершить диалог. Просто он ещё не услышал достаточно выгодного предложения. Искать для вас покупателя? Контрабандист уничижительно фыркнул. проще сразу повесить на Тиамотар табличку Добро пожаловать, бельгиеец. Не покупателя, того, кто поможет нам открыть отсеки за вознаграждение. Кажется, Штруде тоже прекрасно понял, куда клонит Дарс. А также того, кто сможет в кратчайшие сроки перебить кораблю номера. И чем ты намерен расплачиваться? Снова побегать курьером с боярдом на хвосте? Процент с продажи. Считай это долговременным вложением. С трупа процентов не взыщешь, а вы все трупы. Только пока ещё отказываетесь вы это верить. На мгновение Эйну показалось, что во взгляде Дарса промелькнуло сочувствие. Надеюсь, вы все переубиваете друг друга ещё до того, как вас найдёт культ. Так и мне будет проблем меньше, да и вам меньше мучиться. В любом случае ты ничего не теряешь. Дарс извлёк из пачки в кармане сигарету. Задумчиво пожевал фильтр, но прикуривать не стал. Вместо этого, коротко обернувшись через плечо, Лари, слесней инженера, "Пусть подключит их ведро с болтами к гасилке". "Ну, чего вы улыбились? Я обещал, я делаю". "Бред, разрешение на консиляцию получено", проговорил в интерком Эйн. "Больше для порядка, ведь всё происходящее Лара и мог видеть через внешние камеры и слышать через интерком Крестова". «Карты?» — он вопросительно глянул в сторону Дарса. «Будут тебе карты!» — тот криво усмехнулся. «Идите за мной!» Три коридора, пять поворотов в сопровождении вооруженных людей, и разношерстная компания оказалась в затемненном помещении, наполненном лишь светом многочисленных мониторов — старых, громоздких. На оснащенной, по последнему слову, контрабандной технике станции это вряд ли могло оказаться центром управления. Да и не повел бы Дарс нежеланных гостей в такое место. А вот резервным архивом это помещение быть вполне могло. Но «Ну и Дарс небрежно опёрся об одну из панелей и прищурился, окидывая кислого далеко не доброжелательным взглядом. Мне за тебя загружать карты в твой чёртов планшет, или ты ждёшь, что сначала я угощу тебя чашечкой чая, и мы за душевым поболтаем о нашем а контрабандистском? Видаль, отойди в угол. Меня нервирует твоя физиономия. А ты не тыкай в меня стволом, Хилли. Влучит к ней себе в оба глаза, чтобы меня не видеть. Хмыкнула Иран, без приглашения присаживаясь на высокий напольный динамик, словно на барный стул, и пытаясь поудобнее пристроить стянутые за спиной руки. Ты так скалишь зубы, будто бы у тебя в кармане есть запасные. Дарс вернул хмылку старицей, тут же добавив на удивление беззлобно: "Что, не повезло тебе в этот раз? Видел бы ты, потроха остальных их по стенам. Ты бы так не говорил. Мне охренительно повезло, Хилли. Странно, что тебе только руки связали, а не у мешке из петлёй через шею приволокли. Дарс перестал перекатывать между пальцами уже изрядно помятую сигарету и наконец-то таки прикурил её. Но ещё пожалеет об этом. Как пить дать. Кстати, пользуясь такой дивной оказией, даже не попросишь о помощи, а? Попрошу. Эйнсток почти физически ощутил, как напрягла спина глядящего монитор Крестофа. И что же ты попросишь? Дай закурить, Дарс беззвучно усмехнулся. Бесплатный совет. Он повернулся к Кейну. Выброси её в шлюз как можно скорее, и у всех нас станет гораздо меньше проблем. И вновь хмыкнув себе под нос, отдал ей свою сигарету. На астероиде Корт-2 проворачивает дела нужный вам спец. Он пригрюл себе новую. Мой старый знакомец. За оружие не ручаюсь, но подсобить с оборудованием и чистыми номерами точно сможет. Его зовут Наут-Тер-Из-Заар. — Гарргола? — Эйн приподнял бровь. Дарс произнес имя с характерным тягучим акцентом, типичным для уроженцев системы Аль-Сафи. — Именно. Это безопасно? — Не опаснее, чем говорить сейчас со мной. Дарс поморщился. Я могу себе представить, сколько этих ребят ты искромсал в пограничных воинах. Но те из них, у кого нет замешанной на псевдопатриотизме мании величия, вполне адекватны. Наут торговец, не солдат. Скажешь, что ты от меня координата астероида получишь после обнуления. Это вам в качестве бонуса. И чтобы вы, мать вашу, не висели сверх меры в этом секторе, зазывая бельгийца. А, кстати, почему бельгиец? Хе, есть такая байка. Контрабандист скептически хмыкнул. Корабль Кальта называется Боярд. Это старый, как говно мирахца, бельгийский пистолет начала 20 века. Хер уж знает, от чего Кальт назвал корвет именно так. Из-за этого, а ещё из-за дурной славы, которую снескали себе экипаж и сам Рихард. «Кто-то, до хрена юморной, придумал называть корабль летучим бельгийцем, на манер летучего голландца. Прижилось. Ты закончил?» Теперь он обращался к Кристофу. «Можете проваливать. Если вздумаете слить мое местоположение бельгийцу, хрена с два. Через полчаса Тиаматара здесь уже не будет». «Эй, Хилли, а должок?» Оживилась Ирон. Без зазрения совести сплюнула курок прямо на пол. И затоптал его носком ботинка. Процеонский Бренди, забыл? На кой чёрт тебе? Неbotдельно удивился Дарс. Ты же в заложниках, всё равно не сможешь воспользоваться. Да насрать. В другой раз можем не встретиться. И очень уж не хочется, чтобы ты после этого ходил с самодовольной рожей, что сумел избежать расплаты. Да, и добавь к бутылке ещё сигарет, побольше. Такого уговора не было. Встретимся, сочтёмся. А нет. Кто же откажет смертнику в последней сигаретке? На мгновение показалось, что взгляд Дарса будто бы потеплел, а секундой позже он вышел из комнаты, не прощаясь. Конвой сопроводил гостей обратно к доку, где станционные инженеры уже приступили к процедуре обнуления. Выравнивать давление в шлюзе не требовалось, но обязательная процедура шлюзования и дезинфекции была намертво вшита в электронные мозги корабля, и поэтому несколько минут после закрытия внешнего створа пришлось провести в ожидании. Кристоф нервничал. Находиться в ограниченном пространстве с кибером было до крайности некомфортно. Тот таращился в стену, с совершенно отсутствующим взглядом. Крис не верил в наличие у киберга хоть каких-либо эмоций, но готов был поспорить, что Трамп изображает железного истукана намеренно. А ты, оказывается, не просто хрен с горы, а широко известный в узких кругах хрен с горы, Герр капитан, нарушила неуютное молчание Иран, не делая вид, что удивлена. сумричного взлоса Крестов. Думаешь, я поверю, что твой капитан этого не знал? На этот вылет мне не поступило ни одного заказа. Забавное совпадение, не находишь? Может быть, Кальт ещё и заранее брякнул заинтересованным лицом, что рейс битый? Вот уж нет, Ирен фыркнула. Если бы Кальт был в курсе, то твой Космос без глазниц или как его там, выбрал бы на роль безвестно сгинувшего не тебя, а кого-нибудь менее Она окинула его взглядом прищуренных глаз. Хлопотного. А что насчёт твоего дружка Хилли? Ты ведь наверняка знаешь, какой план у этого самодовольного ублюдка. Он ждёт, когда за нами закроется второй створ, чтобы без риска для своей задницы заблокировать корабль или сразу расстрелять на поражение. Если бы я об этом знала, по-твоему, была бы сейчас здесь. И почему я должен тебе верить? Крис прищурился. Потому что иди на хер. Вот почему. Внутренний створ шлюза на конец открылся, и навстречу им шагнул Ларай. Эйну он лишь коротко кивнул, пропуская. Крис уже напротив, преградил дорогу. «Кристоф, на пару слов». Крис бросил на него хмурый взгляд и молча направился в сторону лестницы. Сопроводив Ирон до каюты, Кристоф освободил ей руки. На мгновение стиснул ее ладонью своих. И прежде чем она успела бы отпустить какой-нибудь поганый комментарий, быстро вышел за дверь. В отличие от специализированных станций быстрой консолидации, разрядка компенсатора на станции полного цикла занимала куда больше времени. Обратный отсчёт на панели BO сообщал, что обнуление будет завершено через 4 часа и 16 минут. Было время обсудить дальнейшие планы, но, как выяснилось, Лорай собирался говорить совершенно не об этом. "Ты, контрабандист", припечатал он едва Крис успел шагнуть на палубу. "Поздравляю, Лорай, у тебя есть уши". И ты даже умеешь ими слышать. Так значит, ты вёз нас куда? Кому хотел сдать? Что? Ты ведь занимаешься работорговлей. Нет, ты всё же идёшь от Ларай. Крестов неприязненно скривился. И явно переоцениваешь свою значимость. Как это понимать? Как то, что не один здравомыслящий человек не гадит там, где живёт и работает. Мой корабль это мой дом. экипаж его часть, и он никогда ни при каких обстоятельствах не становится грузом. Кроме того, слушать ты всё же ни хрена не умеешь. Я не занимался работорговлей, только перевозкой. Груз. Ты называешь людей грузом. Лора не скрывала суждения во взгляде. Именно Крис холодно прищурился. И если бы ты понадобился кому-то в Кандалах, я бы даже не знал твоего имени. Личных контактов с грузом не требуется, а крики в космосе не слышны. Пожалуй, это прозвучало излишне жёстко, даже на вкус самого Криса. Однако он намеренно выразился именно такими словами, без прекрас, без оправданий, без упоминания о том, что первый же случай личного контакта с грузом заставил её отказаться от перевозок подобного рода ещё много лет назад. Он не собирался оправдываться. Лорай долго хмурился. Значит, на СЕ84. Нас задержали всё же из-за тебя. Нет. Работа на Космос без границ легальна. Ни корабль, ни документация не содержит даже намёка на использование не по прямому назначению. В этом рейсе я не бро сторонник заказов. Срочный, мать его, вылет. Тогда почему всё же ослушался приказа полиции? А вот это уже не твоё собачье дело. И если ты закончил с идиотскими вопросами, самое время загрузить карты и определиться с маршрутом. Кстати, ты хоть что-нибудь смыслишь в космонавигации? Или в этом вопросе за тебя все решит Кибер, пока ты продолжаешь наивно верить, что ты тут капитан? — Я разберусь, — сдержанно отозвался Брэд. — Если у меня возникнут затруднения, Эйнсток мне поможет. — А кто будет договариваться с Гаргола? — Ты? — Не смеши меня. Снова Кибер. И что же он предложит в качестве оплаты? Пригрозит расстрелять на этот раз целый астероид? У тебя есть другие варианты? Да, верни мне мой корабль. Я имел в виду предложение насчёт Это не предложение, Ларай. Это приказ. Верни мой чёртов корабль. Инженерная панель пискнула оповещением о входящем сигнале из-за орало незнакомым голосом. Эй, инженер, или кто там у вас за него? «Я уже битый час отправляю запрос на синхронизацию обнуления. Вы там заснули, что ли?» Брэд быстро подошел к панели, переведя вызов на свой интерком. «Договорим позже». Бросил он Крису, не оборачиваясь. «Договорим. Можешь быть в этом уверен». «Курить. Жутко хотелось курить. Курить и кофе. Кажется, он видел в руках кибер-коробку, передную к кем-то из людей Дарса. Вот и она. Трамп оставил ее у самого шлюза». Внутри обнаружилась бутылка дорогого коньяка и три блока сигарет, более крепких, чем те, к которым привык Крис, но сейчас было не до привередливости. Кристоф вернулся в каюты и первым делом убрал бутылку под магнитный замок ящика стола, взамен извлекая зажигалку и, наконец, закуривая. Половина сигареты исчезла в первые же две затяжки. Ирон, взгромоздившаяся на край стола и беспечно покачивающая ногой, следила за его действиями насмешливым взглядом. — На всякий случай, пожалуйста. Если ты вдруг вспомнишь поблагодарить меня за то, что не оставила тебя без курева, хмыкнула она. Крестов молча прикурил вторую сигарету и притянул ей. Конечно же, она думала о собственном комфорте. Выпрашивай у Хили сигареты, уж точно не о его. Кстати, занят ли у вас кибер? Вновь заговорила она, так и не дождавшись ответа. И на редкость болтливый. Что за умерец так виртуозно хакнул его файрволы? Понятия не имею. Кристоф безразлично пожал плечами. На борту он оказался уже таким. В этом Крис даже не покривлёл душой, в то же время избежав подробностей. Рассказывать Ирен бредовые байки о самозарождении сознания у машины и выслушивать её насмешки по этому поводу не было желания. Это интересует тебя больше, чем то, почему твой приятель с ним yakshaется? Yakshaется? Громко сказано. Она выпустила струю дыма. Просто Хилли давно питает слабость ко всяким фрикам. Тогда я не удивлён, что вы смогли найти общий язык. Крис потянулся за новой сигаретой. Где-то в районе Солнечного сплетения мучительно шевельнулось нечто тяжёлое, колючее и отвратительное. Оно копошилось в груди, царапалось в горле, жгло гортань. Крестов прекрасно понимал, что это за чувство, и от этого становилось ещё поганее. Снова мимо. Он мне не друг и даже не приятель. Мы встретились, Иран на секунду задумалась. Твою мать, как же давно это было. В общем, несколько раз у нас не вышло друг друга убить, хотя, чёрт побери, мы очень старались. С тех пор держим нейтралитет. А что тогда он говорил по поводу какой-то доли? А, про это? Иран небрежно тряхнула кистью киберпротеза. Было время, когда он по пьяной лавочке согласился вложиться в разработку. Я, знаешь ли, всегда любила копаться в биоэлектронике. Еще до армии ковыряла андроидов на одной задрипанной планетке. Хотела создать принципиально новую модификацию с идеальным балансом между усилением и полным сохранением чувствительности. Напрямую подключить к нервной системе. Кто же знал, что по гребанной иронии судьбы окажется, что я собираю эту штуку для себя? Даже не знаю, чему из этой охренительной истории удивляться больше. Я думал, твоя модификация руки была намеренной. Нет, не твое дело. Крис задумчиво вертел в руках сигаретную пачку. Курить третью подряд было хреновой идеей. «Хе, инфернальная тварь!» С кривой усмешкой потянул он. «Какое емкое определение! Я это запомню!» «Уверена, для тебя, у Дарса, теперь тоже есть в запасе что-нибудь эдакое. То, как ты начал тыкать дулом ему в рожу под прицелом трех десятков пушек, это было забавно. Глупо, но забавно!» Кристоф поморщился. Твоя смерть не входила в мои планы, а вникать в тонкости ваших заигрываний мне было как-то недосуг. Слова неприятно повисли в воздухе, так что Крис поспешил продолжить. Кстати, за что Хилли так не жалует Кальта? Не жалует? Ирен тыхнул дымом из носа. Да он боится его до усрачки, и тебе бы стоило как-нибудь обойдусь. Ну-ну, она поджала губы. Хочешь добрый совет? «Бросай корабль и затеряйся на годик-другой в какой-нибудь засратой колонии в жопе мира. Только тогда появится хоть какой-то шанс выжить». «С каких пор тебя волнует, выживу ли я?» Ирин фыркнула. «Мое дело предложить?» «С такой пакостной ухмылкой умей с ней предлагать придушить меня во сне». «А если и предложу, разве после этого ты перестанешь со мной спать?» «Нет». Ее губы вновь искривила усмешка. Давай, ещё наприти, что поведёшь меня на край вселенной, подаришь мне звезду с неба и тому подобную чушь. А я взамен наприту тебе, что буду стрелять по своим, прикрывая твою спину. Ты сделаешь вид, что поверил, и я тоже. А потом один из нас получит пулю в затылок от другого. Прозаично, до зубовного скрежета. Крестов промолчал. У Вселенной всегда было на редкость скверное чувство юмора, но сейчас она превзошла саму себя. Он всё-таки прикурил третью сигарету. «Насколько ценна твоя жизнь для Кальта?» После затянувшегося молчания собственный голос прозвучал до странности глухо. «С чего вдруг такие вопросы?» Ирон заметно напряглась. «Рассчитываешь, что мной можно торговаться? Хрен там плавал. Я солдат. Кальт ценит таких и старается не терять без нужды, но при надобности не колеблется пускать в расход». «И тебя это устраивает?» «Более чем». И ты не думаешь, что тебя списали в расход уже в тот момент, как ты попала в плен? До тех пор, пока капитан не усомнится в моей лояльности, мне нечего опасаться. Она зябко поёжилась и обхватила плечи руками. Я, знаешь ли, искренне рассчитываю, что Боярд вернётся и перестреляет вас всех всё же чуточку раньше, чем Кибер начнёт ломать мне кости. Кривая ухмылка вышла совершенно невесёлой. Заря рассчитываешь. Крестов безразлично пожал плечами. точнее, он искренне надеялся, что его безразличие выглядит убедительно. Глупо было бы вообще поднимать эту тему. Но ну, а ты? Неужели всерьёз надеешься, что с Кальтом можно будет договориться? Не надеюсь, соизмеряю факты. Со всеми можно найти общий язык, если есть, что предложить взамен. Вот уж не думала, что в тебе столько наивности. Она соскочила с края стола и принялась мерить каюту шагами. Да даже отдай вы теперь эти грёбаные пушки добровольно на грёбаном блюдечке с грёбаной голубой каёмочкой. Кальт всё равно убьёт вас всех. Не понимаешь? Информация о том, что твой сраный космос без глазниц вооружает пиратов, не должна просочиться в широкий доступ. Что бы ты там ни рассчитывал, предложи взамен. Он не оставит живых свидетелей. И зачем ты мне это говоришь? Говорю как есть. Четвёртая сигарета. В ушах противно зашумело, а пустой желудок отозвался тошнотой. Но Кристоф почти не заметил этого, глубоко задумавшись. «Проклятие! А ведь она права!» Те, кто это затеял, явно не стесняли себя в средствах. Раз рискнули выпустить корабль с перебитыми номерами еще в подконтрольном конфедерации и кишащем галактической полиции и секторе, и если он со своим кораблем встал поперек горла заказчиком такой сложной игры, Кем бы они ни были, его перемолют в мелкое крошево. Просить корабль, его корабль, в который он вложил столько сил, столько средств, столько матери её любви, ни за что. Он найдёт способ. Найдёт, как находил уже сотни раз. И для начала иди сюда. Крестов настолько погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как Ирен успела взгромоздиться на кровать с ногами и теперь хлопала ладонью по одеялу рядом с собой. Не бойсь, не укушу. А даже если укушу, тебе это понравится. Ну? Крис скептически хмыкнул, но, кажется, вышло у него не очень убедительно. Причин отказываться он не видел. Только вместо того, чтобы просто сесть рядом, он растянулся на кровати, положив голову ей на колени. "Выдыхай". Пальцы медленно и мягко вплелись ему в волосы. "Сейчас нет смысла думать обо всей этой хренотени". Крестов хотел было возразить, но Ирен не дала ему такой возможности. Да расслабься ты уже. Ладонь требовательно легла на лоб, пытаясь разгладить вертикальные полоски над переносицей. Сейчас есть только сейчас. Кажется, он невольно улыбнулся, потому что кончики её пальцев тут же принялись почти невесомо обрисовывать лучики морщин вокруг глаз. Вот так гораздо лучше. Он поймал её ладонь и сжал своей рукой. Гораздо лучше. Да, и чем лучше сейчас, тем паршивее будет после. рука почти против воли стиснулась сильнее. Возможно, глупо было задумываться о будущем, без всякой уверенности, что его корабль, его экипаж и он сам доживут хотя бы до завтрашнего утра. Но в одном Крестов всё же был уверен наверняка: он скорее переломает ей ноги, чем позволит уйти.